Глава восемнадцатая Обратный путь через космопорт Тикувия до района пиратов и контрабандистов был долгим и утомительным. К счастью, пираты и контрабандисты были слишком заняты подготовкой к имперскому рейду и незнакомцам не докучали. К счастью, для самих пиратов и контрабандистов. Илай был в таком настроении, что обрадовался бы любому поводу спустить на них штурмовиков смерти и извести под корень всех до единого. Что за игру затеял проклятый Ронан? С какой стати бросил его и остальных? Почему улетел один? Особенно учитывая, что вряд ли он улетел далеко». С земли определить было трудно, но очень смахивало на то, что Брайлен Росс отплясывал на луче захвата звездного разрушителя, висящего в небе. Возможно, Ронан пытался сбежать, но все запорол? Или за этим крылось что-то более зловещее? Все эти прыжки и маневрирования? Пик сказал, что во время взлета видел в кабине Дейджу — «Может, этот воздушный цирк был из-за того, что Ронан и Дейджа боролись за управление, и один из них хотел доставить корабль на «Звездный разрушитель», а другой был против? А если так, то кто из них победил?» Этого илай знать не мог, но напрашивался единственный логичный вывод. Один из этих двоих втайне работал на расхитителей. «Но опять же кто? И почему?» Вылет Салаксора прошел в нервной обстановке. Если это Ронан сдал Брайлен Рос капитану Звездного Разрушителя, то сейчас имперцы уже знали все о челноке, на котором они прибыли. Пожелая они избавиться от свидетелей, выдернуть челнок с неба будет расплюнуть. Но их никто не вызывал. Пик встроился в поток кораблей, пройдя под самым носом у Звездного Разрушителя и беспрепятственно перешел на сверхсветовую. Елаеву оставалось только гадать, что же произошло. От этих вопросов он бы, наверное, сошел с ума, пока челнок летел обратно к посту наблюдения Грисков, но утешала одна мысль. Траун там, и Траун во всем разберется. Вот только Трауна там не оказалось, как и Химеры. Первый помощник Крэш говорит, что Химера отправилась в погоню за тем кораблем снабжения Грисков, который удрал от нас, сообщила лай штурмовикам смерти после коротких переговоров со Стойким. Несколько часов назад, и с тех пор от них не было вестей. «Вот как!» — проворчал Трёп, разглядывая чисткий корабль. «Мне это всё не нравится», — прямо заявил Пик. «Готов поспорить, та другая адмиральша, Ар-Алани, пустила его по ложному следу. Сомневаюсь, ответила Лай. Крэш говорит, что она полетела с ним. Пик развернул кресло и уставился на лейтенанта. Ар-Алани полетела с ним, так сказал Крэш, подтвердил Лай, и не только Ар-Алани, но и Вания. Самого лейтенанта это обстоятельство встревожило больше всего. Ванья была уникальным навигатором, и он знал, как оберегала девушку Ар-Алани. Ситуация, видимо, была экстраординарной, коль скоро адмирал позволила ей покинуть убежище на стойкам с его орудиями и щитами, а тем более улететь куда-то на чужом корабле. Двое штурмовиков смерти стали тихо переговариваться. «Какой-то вопрос?» — спросила лай «Мы решаем, как действовать дальше». сказал пик лучше всего вернуться на алаксор связаться с местным губернатором и пусть кто-нибудь отредит корабль на поиски химеры вот отличный корабль напомнил лейтенант указав наружу треп фыркнул нет мы штурмовики смерти вента продекламировал пик «Мы не ступаем на борт неимперских кораблей, разве что когда сопровождаем нашего главного». «Ладно, хорошо», — сказал илай, «Можете высадить меня и ждать здесь». «Я что, неясно выразился насчет неимперских кораблей?» — уточнил Пик. «Не обязательно переходить на борт?» «На неимперские ангары это тоже распространяется». Илай прожег взглядом затылок штурмовика. «Гранд-адмирал Траун, ваш главный!» раздраженно бросил он. «Он поручил вам меня охранять. Если только вы не считаете, что сбросить охраняемого в скафандре близ Стойкова, а дальше пусть плывет как хочет, вполне вписывается в рамки задания, то вы отвезете меня в ангар, как я прошу. Потом можете возвращаться на Алаксор. Возражать не стану. Или можете остаться здесь, возле поста наблюдения, и ждать возвращения химеры Решайте сами». Штурмовики переглянулись. «Ладно», — проворчал Пик. «Но мы останемся на челноке. Дальше вы сами по себе». «Идет», — согласился Элай. «Уверенным самим так будет проще». «Не сомневаюсь», — буркнул штурмовик смерти. «Вызовите их». и запросите разрешение на посадку спасибо за понимание сказал лейтенант и я его уже получил когда илай сошел с челнока в ангаре уже ждал первый помощник крэш с возвращением лейтенант механически произнес он у нас тут назревает кризис и нужна ваша помощь адмирал ар алани поинтересовался илай да «Сказал Крэш. Она отсутствует слишком долго, и кое-кто из экипажа начинает нервничать». Перевод. Средний командор Таник требует, чтобы он сделал что-нибудь. Возможно, подзуживает членов своей семьи и ее союзников, чтобы они тоже оказывали давление. Считалось, что на военных кораблях подобные политические маневры и междуусобицы под запретом, Но сейчас, когда в доминации усиливались разногласия, эта политика начинала давать трещину. «Простите, но я не знаю, куда они улетели», — сказал Элай Крэшу. «Да, конечно», — нетерпеливо ответил Чиз. «Но нам известно, что они, Смит Рау Нурода, отправились на поиски передовой базы Грисков. Единственная на борту стойкого кто знает, где ее искать, — это навигатор ун -Хи. «Тогда вам достаточно просто попросить, она согласна разговаривать только с вами». Илай заморгал. «Она что?» «Она говорит, что проведет стойки туда, только если вы попросите». Выпалил Крэш, наконец дав волю раздражению, которое копилось внутри. «Вы?» Он пробормотал какие-то слова на Чеунг, которым Илай и не учили. «Она согласна разговаривать только с вами». «Я с удовольствием с ней поговорю», — пообещал лейтенант. «Где она? В отсеке для навигаторов?» «В кабинете адмирала», — ответил Крэш. «Я подумал, что тамошняя обстановка навеет мысли о верности и долге». Илай поборол инстинктивное побуждение спросить, помогло ли. «Очевидно, нет». «Ладно», — сказал он. «Пойдемте». Малышка сидела в адмиральском кресле, предназначенном для раздумий, глядя на стену памяти, которую обустроила Ар-Алани. Когда вошли Илай с Крэшем, она слегка вздрогнула и развернулась в кресле. Ее взгляд заметался между двумя мужчинами, пока, наконец, не остановился на Илае. «Вы, лейтенант Илай?» — настороженно спросила она. «Это лейтенант Илай Вен -то. сухим и официальным голосом произнес Крэш. «Он пришел поговорить с тобой». Бросив на спутника последний непроницаемый взгляд, первый помощник развернулся и вышел из кабинета. Илай дождался, когда дверь за ним закроется, затем шагнул вперед, как можно более ободряюще улыбнувшись девочке. «Привет, навигатор Ун Хи!» — поздоровался он. Как сказал первый помощник Крэш, я лейтенант Элай. «Как я понял, ты хотела со мной поговорить?» «Да», — тихим и нервным голосом ответила девочка. «Вас также называют Айвент». «Это мое среднее имя», — пояснил лейтенант. «Или было бы. Родись я Чисом». «Но, как видишь, я не Чис. У нас принято иначе. Друзья и родственники называют меня Элай». «Элай». Ун-Хи нахмурилась. «То есть одна первая часть?» «Да?» «Странно». «Да, у нас есть странные обычаи», — согласился Илай. «Конечно, нам самим некоторые обычаи чистов тоже кажутся странными, но это и хорошо. Когда мы учимся друг у друга, узнаем, что нас объединяет, несмотря на различия, это делает нашу жизнь интереснее и насыщеннее». «Может быть». кивнула Ун-Хи, снова съежившись в кресле. «Но различия не всегда хорошие. У чиссов есть плохие различия. Некоторым числам нельзя доверять. ва я показала мне». «Она показала?» «Как?» Через второе зрение девочка опустила взгляд и вздрогнула. «Наши умы сплелись. Ясно?» кивнул илай наконец сообразив итак с помощью второго зрения вания каким то образом коснулась разума ун хи чтобы узнать у нее как найти передовую базу грисков. очевидно в процессе этого ун хи получила в ответ какие то мысли и воспоминания ваниии и она сказала что мне можно доверять она сказала что вы не чис Объяснила девочка: "И что вы не стоите ни на одной из сторон, а действуете ради всей доминации?" "Это верно", подтвердила Лай, подумав о разнообразных трениях на борту Стоикова, связанных с межсемейными отношениями. "Адмирал Ар-Алани тоже действует ради всей доминации, как и вы, навигаторы", так говорила Ива, "не я", молвила Унхи. но адмирала ар алани здесь нет вань сказала что если ее не будет я могу доверять вам она неправильно сказала нет нисколько заверил ее лейтенант ты можешь всецело доверять мне как и я тебе но сейчас ты больше всего нужна адмиралу ар алани она и люди на химере отправились уничтожить гризков которые обратили тебя в рабство Но мы не знаем, куда именно они улетели, и некоторые на корабле тревожатся. Ты единственная, кто может доставить нас к ней. А вы тоже тревожитесь за нее?» Илай поджал губы. «Да, тревожусь», — сказал он, — «но лишь из-за неопределенности. Когда нет полной информации, остается лишь верить и надеяться. Недостаточная надежда обычно проявляется в виде тревоги. Лейтенант кивком указал на стену памяти, коллекцию трофеев и сувениров из жизни Ар-Алани. «Но я не думаю, что адмирал Ар-Алани в смертельной опасности», — продолжал он. «Я наблюдал за ней во время службы на стойкам и знаю, что она умна, компетентна и находчива. Более того, ее сопровождает один из лучших военных умов, которых порождала цивилизация чистцев». я не верю что во вселенной есть сила способная победить адмирала ар алани и грант адмирала мид рау нурода когда они вместе он приподнял бровь я бы хотел доказать тебе это поможешь мне вы хотите чтобы я отвела корабль туда спросила унхи да подтвердила лай ты можешь это сделать девочка нерешительно замолчала и лейтенант увидел, как ее взгляд скользит по стене памяти. «Хорошо», — наконец сказала она, — «но только если вы будете стоять рядом». Илай кивнул. Как только Ун Хи погрузится в навигаторский транс, она фактически станет беспомощной, перестанет замечать все, что происходит вокруг. Если она и так уже нервничала из-за того, кому на борту Стойкого можно доверять, а кому нет — то эта перспектива должна была оказаться кошмаром. «Я буду стоять рядом и охранять тебя», — пообещал лейтенант. «Никто не подойдет и не помешает. Никто, пока я жив». Ун Хи посмотрела на него, затем снова на стену памяти, и когда она обернулась в последний раз, в ее глазах читалась решимость. «Навигатор Ва Нья» «Вам доверяет». Девочка сползла на край кресла и соскочила на пол. «И адмирал Ар-Алани». «Наверное, я тоже могу». Весть о том, что Ун Хи согласилась доставить их к Ар-Алани и передовой базе Грисков, Крэш воспринял с радостью и облегчением. Куда меньше его обрадовало требование Илая, чтобы во время полета ему было позволено носить на мостике оружие. Для Крэша это выходило за рамки стандартного протокола. Для Илая это было обязательством, которое не подлежало обсуждению. «Ун Хи в состоянии работать только когда чувствует себя в безопасности», — настаивал он, «а должный уровень безопасности ей способен обеспечить лишь вооруженный защитник». Это как будто подействовало. Когда Крэш наконец сдался и послал принести запрошенное, Элай посмотрел на Ун Хи и увидел, что напряжение на ее лице немного разгладилось. Лейтенант отвел девочку к креслу рулевого, и когда он встал рядом с ней, пристегнув оружие к поясу, она положила ладони на приборы управления, опустила голову и погрузилась в транс. Стойкий тронулся в путь. «Она не говорила, сколько это займет?» — тихо спросил Крэш. «Она сама не знает», — ответил Элай, немного удивившись тому, что раздражение первого помощника в его адрес так быстро исчезло. С другой стороны, Крэш получил, что хотел. Стойкий летел на поиски своего командира, а Элай давно заметил, что для многих часов путь к цели был далеко не так важен, как сама цель. похвальное качество, но в то же время способное легко вызывать злость. «Третье зрение, похоже, влияет на восприятие времени», — с сожалением произнес Крэш. «Это затрудняет приготовление», — он покосился на Илая. «В некоторых отношениях я завидую более совершенным методам навигации, которые использует ваша империя». «Это больше не моя империя», — твердо заявил Илай. Саму идею, что он все еще хранит верность Империи, а не доминации, следовало подавлять каждый раз, когда она возникала в голове. Ту же битву, как давно осознал лейтенант, вел Траун от самого своего появления в Империи. Щекотливый вопрос, на который у Илая пока не было ответа, заключался в том, действительно ли оба полностью порвали со своим прошлым, как утверждали. «Но, вероятно, перелет займет где-то час или два», — продолжил он, загнав сомнения в темный угол сознания. «Я бы привел корабль в полную боевую готовность примерно через полчаса». «Спасибо огромное, лейтенант», — сухо ответил Крэш. «Я чувствую себя намного спокойнее, полагаясь на вашу мудрость и опыт». Илай мысленно вздохнул. Очевидно, раздражение первого помощника ушло не полностью. «Также рекомендую приготовить записывающие устройства», добавил он, игнорируя сарказм. «Не знаю, что там задумали адмирал Ар-Алани и грант адмирал Мид Рау Нурода, но гарантирую, будет интересно». Четыре часа, отведенные Трауном на планирование и подготовку, почти истекли. Теперь, когда все было сделано, оставалось только ждать. Фейра ненавидела ожидания. «Выше нос, Комодор!» — подбодрила ее Ар-Алани, проходя мимо в направлении переднего обзорного экрана, где неподвижно стоял Траун, сложив руки за спиной. «Это простая физика. всё получится!» Фейра проводила ее сердитым взглядом. Физика была не то чтобы простой, хотя и достаточно прямолинейной, но, как и в любом хорошем трюке, главным было все рассчитать до секунды. Следующий фокус гранд-адмирала Трауна. База гризков исчезнет. Ар-Алани подошла к Трауну и передала ему планшет, который принесла от Хаммерли. Траун быстро ознакомился с информацией, и двое часов стали о чем-то тихо переговариваться. Какое-то мгновение Фейра смотрела на них, гадая, не подойти ли тоже. Но Траун знал, что она здесь, и позвал бы, если бы счел нужным. Коммодор перевела взгляд дальше на соединенные корабли, еле заметные на таком расстоянии. По-прежнему, продолжая медленно вращаться, они готовились сыграть свою роль в представлении. Ар-Алани хотела, чтобы Траун разместил на борту людей, ссылаясь на его собственные оценки. Адмирал давал более чем 85-процентную вероятность, что экипаж соединенных кораблей не пострадает. Траун в ответ напомнил об остальных 15%, указав, что нет никакого смысла, в дополнении к самой передовой базе, подвергать риску ценные кадры Химеры. «Дистанционные взрыватели», — заверил он Ар-Алани, — «сделают свое дело не хуже». Фейра тогда согласилась с его решением, в конце концов эти люди были и ее экипажем, но сейчас, глядя на соединенные корабли, такие одинокие и беззащитные, она начинала сомневаться. Если Гриски где-то оставили глушитель сигналов на таймере, или хуже того, если на одной или нескольких замаскированных бомбах стоят собственные глушители, то ни Траун, ни Ар-Алани, ни остальные не смогут ничего поделать, и останется лишь беспомощно наблюдать за уничтожением базы. И если Траун прав насчет того, что это их лучший шанс узнать секрет победы над Грисками, эта возможность будет упущена навсегда. «Контакт!» — крикнула Пайронди с поста управления огнем. «Большой корабль! Азимут 131 на 46! Дистанция 6000 километров!» Траун и Ар-Алани разом повернулись к ней. «Класс и тип!» — скомандовал Траун. «Конфигурация не изв... «Погодите!» — Хаммерли осеклась, склонившись над своими дисплеями. «Это стойкий, адмирал!» Ар-Алани выпрямилась. Впечатляющее царственное движение, идеально скрывшее ее облегчение, с веселым цинизмом подумала Фейра, и двинулась обратно по мостику. Она остановилась возле поста Ламара и выдала быструю тираду на языке чиссов. Ей ответили на том же языке, и она выпалила новую скороговорку. Краем глаза Фейра заметила, как Траун подзывает ее к себе. Обойдя Ар-Алани, Комодор приблизилась к обзорному экрану. «Она приказала им оставаться на месте», — негромко перевел адмирал, и заверила, что скоро все объяснит. Ее первый помощник выразил желание принять участие в операции — она снова приказала ему держаться подальше да сэр фейра поморщилась на протяжении этих четырех часов они среди прочего выбрасывали в космос мусор с химеры аккуратно дробили контейнеры и их содержимое на мелкие частицы облучали их чтобы те четче проявлялись на датчиках Хаммерли и рассеивали в пространстве, пока обломки не образовали равномерную оболочку на расстоянии 20 километров от соединенных кораблей. Если стойкий хотя бы приблизится к этой зоне, он может настолько нарушить оболочку, что она станет бесполезной. «Даже для того, чтобы просто подойти к химере, которая сама зависла на изрядном расстоянии от оболочки, ему придется использовать маневровые двигатели, что может вызвать рябь среди дрейфующих частиц». Затылок Фейра обдала порывом воздуха. Вернулась Ар-Алани. «Первому помощнику Крэшу этой ситуации не нравится», — сообщила она. Он опасается атаки гризков и знает, что стойкий слишком далеко и не сможет оказать поддержку. Но он повинуется своему адмиралу. «Он офицер флота обороны Чиссов», — холодно ответила Ар-Алани. «Конечно, он повинуется мне». «Хорошо», — Траун бросил взгляд на хронометр. «Уже почти время. Комодор?» «Я готова, сэр». отчеканила Фейра, взвесив в руке пульт дистанционного управления, который он ей доверил. Пульт и ответственность. Хотя, откровенно говоря, она ожидала, что Ар-Алани будет против. Не добившись отправки людей на соединенные корабли, адмирал, по мнению Фейра, могла настоять на том, чтобы завершающую часть операции провела она сама или Траун, назвав в качестве аргумента более быстрые рефлексы Чисов. Но Траун поручил эту работу своей подчиненной, указав на то, что Комодор руководила группой, которая все и подготовила. Фейра ожидала возобновления спора, но Ар-Алани восприняла решение Гранд-Адмирала без малейшего возражения. Хотя, если подумать, за прошедшие часы недоверия ар аланик Фейра несколько поубавилось. Возможно, оказавшись в одной лодке с имперцами, адмирал скорректировала свое прежде невысокое мнение о них. А может, наблюдая за экипажем Химеры в действии, она изменила отношение к людям в целом. «Столкновение!» — крикнула хамерли «На табло!» Фейра повернула голову к тактическому дисплею, одновременно отстегивая защитную крышку на своем пульте. В 30 градусах справа от соединенных кораблей что-то вдруг раздвинуло частицы радиоактивной оболочки, пробив маленькое, но вполне заметное отверстие. На глазах у Фейра в оболочке появились еще четыре дыры и сразу за ними еще две. «Итак, их было восемь», — пробромотал Траун. «Командер! Расчетное время до удара — сто секунд», — доложила Хаммерли. Траун кивнул. и было видно, что он мысленно ведет отсчет. «База гризков исчезнет...» «Номер первый», — велел адмирал. Фейра нажала на первую кнопку. На таком расстоянии мало что можно было увидеть невооруженным глазом, но благодаря тактическому дисплею и телескопу, а также собственным знаниям о проведенной подготовительной работе, Фейра представила происходящее так же ясно, как на какой-нибудь голографической реплике из коллекции Трауна. Три бронированных переходника, соединявших корабли, синхронно распались. Их центральные секции разнесло в пыль взрывами зарядов, которые Гриски установили на кораблях, а Фейра и экипаж Химеры собрали и перенесли на новое место. За бортом Фейра увидела лишь слабую желтую вспышку, которую быстро поглотила туча обломков. Но тактический дисплей показал более полную картину. Под действием яростных сил корабли разделились в пространстве. Номер второй «Указал Траун. Фейра нажала на вторую кнопку. Теперь из-за маленьких взрывов во все стороны разлетелись баки со сжатым кислородом и азотом, составленные у основания каждого переходника. Внезапно высвободившиеся газы стремительно вырвались из остатков труб, сыгравших роль самых больших маневровых двигателей в галактике». Поскольку корабли больше не вращались в соединенном положении, дополнительный толчок от выброса сжатых газов привел к тому, что они начали отдаляться друг от друга. Но медленно. Слишком медленно. Фейра ждала, положив палец на третью кнопку. Траун отсчитал еще несколько секунд. Номер третий. Фейра нажала на третью кнопку — и в недрах более несоединенных кораблей заработали моторы, подтягивая массивные узлы триады. Закон сохранения момента импульса был известен задолго до того, как первые разумные существа полетели к звездам. Фейра видела его в действии много раз, не только в бою или на маневрах, но и на примере танцоров, которые прижимали руки к телу, чтобы кружиться еще быстрее. В данном случае действие законов физики было двояким. Сокращение тросов не только подтягивало корабль и привязанный к нему узел триады к общему центру масс, тем самым ускоряя разделение, так ведь еще из-за того, что расстояние между кораблем и узлом уменьшалось, увеличивалась угловая скорость. Учитывая геометрию системы, прирост скорости вращения вылился в ускорение центробежного движения, в результате чего корабли еще больше отдалялись от изначальной позиции. Прошло всего несколько секунд, и объект, бывший целью замаскированных бомб, полностью исчез с того места, где находился. «Затмение», — доложила Хаммерли, — «множественные случаи». Фейра скупо улыбнулась. Итак, бомбы и впрямь имели на борту не только примитивные датчики, но и рудиментарные механизмы принятия решений и маневрирования. Ар-Алани предсказывала это, хотя Траун не был столь уверен. Теперь, не видя более цели вдоль своих векторов, бомбы выбрасывали газ из маневровых двигателей, пытаясь компенсировать отклонение от курса. Но было поздно. Разделившиеся корабли гризков находились уже слишком далеко от первоначальной точки, чтобы бомбы могли изменить векторы движения, во всяком случае не в такие сроки и не на таком расстоянии. Фейра затаила дыхание. Взрывы, уничтожившие переходники и разделившие корабли, с мостика Химеры были едва заметны. Одновременная детонация семи бомб, растративших свою ярость в пустоте, более чем компенсировала это небольшое разочарование. Взрыв был мощным, колоссальным и, по крайней мере в воображении Фейра, исполненным бессильной злобы. «Зарево погасло». И долгое время все хранили молчание. Первым нарушил тишину ДОПС излетной группы. «Сида выдвигаются в зону действия датчиков!» — объявил он. «Сканирую!» «Минимальные повреждения на корпусах кораблей-грисков!» «Повторяю, повреждения минимальны!» Ар-Алани повернулась к Трауну и наклонила голову. «Отличная работа, адмирал!» похвалила она на Сай-Бисти. «Спасибо, адмирал», ответил Траун, тоже наклонив голову. Он перевел взгляд на Фейра. «Прекрасно, комодор Вы установили заряды идеально». «Спасибо, сэр», сказала Фейра. Ар-Алани взглянула на нее. И, к удивлению Фейра, женщина Чиз улыбнулась. Фейра улыбнулась в ответ. Как заставить станцию Грисков исчезнуть? Алле-оп! На этот раз, по крайней мере, Илай узнал все слова, которые произнес Крэш. Он просто никогда не слышал, чтобы их произносили вместе и в таком порядке. — Я же говорил, сэр, — напомнил он первому помощнику. — Да, лейтенант, говорили, — признал Крэш. — Кажется, вы употребили слово «интересно». Илай кивнул. Про себя, однако, он был вынужден согласиться, что фейерверк выдался куда зрелищнее, чем он ожидал. Неизвестно, что там произошло, но все это напоминало их прежние операции, на которых они с Трауном побывали вместе. Откровенно говоря, лейтенант жалеял, что на этот раз он все пропустил. «На связи адмирал Ар-Алани», — донеслось из динамика. «Старший капитан Крэш». Можете подвести стойки к нам. По пути к Химере остановите и захватите один из двух кораблей, которые дрифуют в космосе. Сами выберите, какой из них будет проще и эффективнее подобрать». «Есть, адмирал», — ответил Крэш. «Нам нужен только один?» «Пока да», — голос Ар-Алани помрачнел. «Второй нужно оставить на виду, как приманку для будущих гостей». Крэш покосился на Илая. «Я так понял. Вы ожидаете, что Гриски скоро явятся с большими силами?» — спросил он. «Ожидаю», — подтвердила Ар-Алани. «И как только они явятся, адмирал Мид, Рау, нурода и Химера помогут нам стереть их в порошок». Илай прочистил горло. «Прошу прощения, адмирал», — произнес он. «Извините, что прерываю». Но мне надо срочно переговорить с грант адмиралом Трауном. Возникло маленькое осложнение. «Вызывает химера, адмирал», — окликнула женщина, сидевшая за пультом связи. «Гранд-адмирал Траун хочет поговорить с вами». «Спасибо», — совет направился на кормовой мостик. «Наконец-то». Подойдя к пульту связи, он нажал на кнопку приема и мысленно заключил сам с собой пари, что Траун будет говорить с ним по видеосвязи, а не с помощью голограммы. «Гранд-адмирал Савит», — назвался он. И верно, голографическая платформа оставалась темной, зато на экране появилось изображение Трауна. «Добрый день, адмирал», — поздоровался тот. «Мне сообщили, что вы пытались связаться со мной два часа назад». «Было дело», — ответил Савид, вглядываясь в бесстрастное нечеловеческое лицо. «У меня тут человек, который утверждает, что он Ронан, заместитель директора проекта «Звездочка». Более того, он уверяет, что вы лично послали его на Алаксор с секретным заданием». «Пожалуй, секретное — не вполне точный термин», — поправил его Траун. но я действительно послал его расследовать кое-какие нарушения в снабжении Звездочки. Какого рода нарушения? Хищение и уничтожение имперского имущества, — без безобиняков ответил инородец. Подделка записей, сотрудничество с пиратами. Он сделал паузу. Измена. Любопытно протянул совит. Измена. Последние годы это слово употреблялось уж слишком часто. «Он не очень-то горит желанием рассказать о своей поездке и ее результатах. Уверен, его скрытность не направлена против вас лично», — заверил его Траун. «Когда вам будет удобно отправить его ко мне?» «Мне отправить его к вам?» — Савид покачал головой. «Извините, Траун, но так не делается». «Если хотите его забрать, вам придется прислать за ним челнок». А грузовик, на котором находятся обнаруженные им улики, Савит невольно прищурился. Откуда Траун проведал о грузовике? Локрис болтнул, что ли? «Я подумал, что лучше ему пока побыть у меня», — сказал грант адмирал «Губернатор Хейвленд настоятельно требует, чтобы я передал улики ей». Кстати, заместителя директора она тоже хочет забрать. Утверждает, что раз улики были обнаружены в секторе сага, то это дело относится к ее юрисдикции. «Но вы так не считаете?» «Пока не выскажется карусант «Я не знаю, кому верить», — произнес Савит с легким презрением в голосе. «Такие вещи всегда сводятся к политике». в которой ты так мало смыслишь», — мысленно добавил он. «Словом так, вы можете или прислать челнок, или дождаться, когда его заберет Хейвленд, и потом уже пытаться забрать Ронана у нее». «Мне кажется, директору Креннику тоже есть что сказать на этот счет», — вернул Траун. «Я бы не слишком на это рассчитывал. Креннику нужен маршрут поставок через Исагу». Слишком поздно составлять новый, если он хочет достроить звездочку в срок. Для этих целей ему нужна Хейвленд, а следовательно, ему приходится умасливать эту особу. И если для умасливания необходимо, чтобы один из его бюрократов посидел пару месяцев под домашним арестом в ее резиденции, то так тому и быть. Где же здесь верность империи? «Верность нынче скользкий термин», — напомнил Савит. Но сейчас вопрос не в том, что Кренник может сделать для Ронана, а в том, что сделаете вы. Заполучив его в свои руки, вы можете вернуть его на звездочку, если захотите. И ни я, ни Хейвленд не сможем вам помешать. Итак, как вы поступите? — К сожалению, я не могу выслать челнок туда, где вы находитесь, — развел руками Траун. — У меня для этого не хватает свободных ресурсов. «Однако, если бы вы могли встретиться со мной в системе, координаты которые я сейчас пересылаю, то я смог бы ненадолго выделить челнок с экипажем». Нахмурившись, совет вывел на экран данные о системе, которую назначил Траун. И почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Это что еще за...» «Я бы не сказал, что она лежит на моем маршруте патрулирования», — заметил он. «Почему там? Эта система может вас заинтересовать», — пояснил народец «От вашего текущего места пребывания вы сможете добраться до нее за два часа. Мой челнок будет ждать, чтобы забрать господина Ронана». «Я бы рад оказать вам услугу, Траун», — сказал совит. «Но у меня сейчас другие дела». тогда позвольте добавить еще один стимул предложил траун в этой системе также находится свидетельство опасности грозящей империи и надвигается еще более серьезная угроза, которую впрочем совместными силами мы легко преодолеем саид поджал губы изолированная система в силу своей незначительности не имеющая даже имени ни обитателей Не, скорее всего, даже надежного доступа к голосети. Хорошее место для западни. Но альтернатива — отдать Рона на Хейвленд. А потом еще завуалированная просьба Таркина, чтобы Савит по возможности оказал содействие Трауну. Возможно, найдется способ обратить эту ситуацию в свою пользу. «Хорошо», — сказал Савит. «Я прибуду». «Спасибо. Мой челнок будет ждать». Траун потянулся к выключателю камеры и исчез. Долгое время Савит разглядывал координаты, которые прислал Траун. Затем с недовольной гримасой отправил их рулевому. «Внимание! Рассчитайте курс до указанной системы!» — приказал он, возвращаясь на мостик. «Кратчайший! Капитан Баулэк! Подготовьте мой корабль к прыжку в гиперпространство!» «Мы прекращаем кампанию против пиратов, сэр?» Нахмурившись, спросил командующий огненным змеем. «Пираты подождут. Вызовите предвестник, буревестник и ловец тумана и перешлите им координаты. Уж если идти до конца, можно повеселиться вместе». савид скупо улыбнулся Баулегу. «Гранд-адмирал Траун говорит, что там какая-то опасность. Почему бы не сделать вид, что мы ему поверили?» Долгое время в зале совещания Химеры царило молчание. Осторожно, опасаясь малейшим движением разрушить момент, Илай оглядывал остальных — Трауна, Ар-Алани и Фейра, троих самых могущественных персон в этой системе. «Что он делает среди них?» «Так вы убедились?» — спросила Ар-Алани. Траун кивнул. «Да». и все-таки намерены идти до конца?» «Нужно дать ему шанс», — сказал Траун. «Если я смогу уговорить его присоединиться к нам, в исходе сражения не останется никаких сомнений». «А если нет», — настаивала Ар-Алани, — «вы хорошо его знаете». «Я считаю, что изучил его достаточно неплохо», — ответил Гранд-адмирал. «Если вы ошибаетесь, один против многих — весьма опасная ситуация понимаю но она имеет и определенные преимущества ар алани приподняла брови например огромный перевес может сделать врага самонадеянным часто этого недостаточно но порой достаточно несколько мгновений ар алани пристально разглядывала его затем повернулась к аю лейтенант ваши соображения «Я не могу предсказать итог, адмирал», — осторожно ответил молодой лейтенант. «Но считаю, что план здравый, и вы уверены, что СИД-защитники будут выполнять ваши приказы?» «Я знаю капитана Добса еще с тех времен, когда сам служил на Химере», — пояснил Элай. «Думаю, он мне доверяет. Но главное, он офицер имперского флота и беззаветно предан грант адмиралу Трауну». получив его приказ он и остальные этот приказ выполнит ар алани перевела взгляд на фейра а вы комодор вы согласны с планом вашего адмирала да ответила та и у вас нет никаких опасений губы комодора дернулись в полуулыбке «Опасения есть всегда адмирал «Главное — подготовиться как можно лучше и не давать сомнениям мешать делу». Ар-Алани посмотрела на каждого по очереди, затем неохотно наклонила голову. «Тогда я тоже даю добро», — заключила она. Слова были произнесены твердо, но выражение лица говорило об обратном. Для Илая было очевидно, что адмиралу все равно не нравится ни ситуация, ни предложенное трауном решение. но она была готова пойти на этот шаг. «Тогда давайте начнем подготовку», — сказал он. «Лейтенант Вента, прошу уделить мне еще минуту времени». «Конечно, сэр». Илай почувствовал, как в животе образовался холодный комок. Что Траун хотел ему сказать не при свидетелях? Они остались сидеть. Траун глядел в планшет, дожидаясь, когда Ар-Алани и Фейра выйдут из комнаты. Как только дверь закрылась, он перевел взгляд на Илая. «Из разговора с адмиралом Ар-Алани я понял, что вы хотели бы иметь больше полномочий на борту Стойкова. Итак, выволочка. Не думал, что это настолько очевидно, сэр?» «Для нее очевидно», — отрезал Чиз. «Вы должны понимать, что для этого требуется время». «Да, сэр», — Илай припомнил долгое восхождение Трауна по имперской карьерной лестнице. «В ту пору сам Траун был чужаком среди людей Империи. Теперь же Илай был чужаком среди чистцев». «Время, а также опыт и доверие», — он нахмурился. «Доверие». поэтому вы и попросили адмирала Ар-Алани, чтобы в этом бою я командовал Сид защитниками». «Это полезный побочный эффект», — допустил Траун. «Но нет, не ради этого». «Как вы сами сказали, главной причиной было то, что капитан Добс вас знает». Он слегка улыбнулся. «И доверяет вам». «Надеюсь, что так», — Илай поморщился. «Потому что, если нет...» «Доверяет», — повторил Чиз. «Я с ним говорю. Он жаждет сыграть свою роль в битве, а также рад снова служить с вами». Адмирал сделал паузу. «К тому же, разумеется, вы на борту стойкого единственный, кто свободно говорит на общегалактическом». «Так точно, сэр!» «Следовало ожидать, что за всем этим будут стоять чисто практичные соображения». С другой стороны, Траун не обязан был передавать защитников стойкому для предстоящей битвы. На самом деле, имперский протокол наверняка запрещал это. Но было ясно, что ему не хотелось оставлять Ар-Алани одну против Грисков. Защитники же должны были стать сюрпризом и обеспечить превосходство, которое, в свою очередь, должно было принести победу. Надеюсь, что смогу оправдать ваше доверие. Я в этом не сомневаюсь. он склонил голову набок тот проект над которым вы работаете по поручению адмирала ар алани она вам еще не говорила о его цели верно нет сэр ответила лай вспомнив свою тайную обиду из за того что на него взвалили такую рутинную работу цифры организация анализ спросите у нее после боя посоветовал чиз «Полагаю, тогда она согласится вам рассказать», — он указал на люк. «А сейчас капитан Добс и его пилоты уже собрались в комнате летного состава и ждут вашего инструктажа». «Да, сэр», — Илай поднялся. «Тем временем мне нужно еще раз побеседовать с полковником Юлареном», — прибавил Траун. «Нам предстоит битва, лейтенант Вента». Да пребудет воинская удача со всеми нами!